Сура Аль-Мурсалат Посылаемые Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Клянусь посылаемыми с добром, несущимися быстро, распространяющими бурно, различающими твердо и передающими напоминания для оправдания или предостережения. Обещанное вам непременно сбудется — Когда погаснут звезды, когда расколется небо, когда развеются горы, когда посланникам будет установлен срок. До какого дня отсрочено? До дня развлечения. Откуда ты мог знать, что такое день развлечения? Горе в тот день, обвиняющим во лжи. Разве мы не погубили первые поколения? Вслед за ними мы отправили последующие поколения. Так мы поступаем с грешниками. Горе в тот день, обвиняющим во лжи. Разве мы не сотворили вас из презренной жидкости и не поместили ее в надежном месте до известного срока? Мы предопределили меру, и как прекрасно мы предопределяем. Горе в тот день, обвиняющим во лжи. Разве мы не сделали землю вместилищем для живых и мертвых? Разве мы не воздвигли на ней незыблемые и высокие горы и не напоили вас пресной водой? Горе в тот день обвиняющим во лжи. Ступайте к тому, что вы считали ложью. Ступайте к тени с тремя разветвлениями. Не тениста она и не избавляет от пламени, ведь она бросает искры, словно замок, подобный желтым верблюдам. Горе в тот день, обвиняющим в лжи. В тот день они будут безмолствовать, и не будет им дозволено оправдываться. Горе в тот день, обвиняющим во лжи. Вот день развлечения. Мы собрали вас и тех, кто был прежде. Если у вас есть какая -то хитрость, то ухитритесь против меня». Горе в тот день, обвиняющим во лжи. Воистину богобоязненные пребудут среди синей и источников, и плодов, каких только пожелают. Ешьте и пейте во здравии за то, что вы совершали. Так мы вознаграждаем творящих добро. Горе в тот день, обвиняющим во лжи. Вкушайте и наслаждайтесь недолго, ведь вы являетесь грешниками. Горе в тот день, обвиняющим во лжи. Когда им говорят «поклонитесь», они не кланяются. Горе в тот день обвиняющим во лжи. В какой же рассказ после этого вы уверуете?»